Капитана охватило глубокое разочарование. Он так и знал, что этот книжный червь вывернет на какую-нибудь тоскливую чушь. Нашел кого слушать всерьез. Развесил уши. Вальзор снова засмеялся. «У вас удивительно выразительная мимика, Герр Дорн. Сейчас я изготовлю слепок из воска, пошире рот и не вздумайте шевелиться. Пусть болтает» думал Корнелиус, пока лекарь залеплял ему дёсны вязким и горячим, лишь бы сделал хорошие зубы. Либерия – это та самая библиотека византийских императоров, в основу которой легло собрание Великой Александрийской библиотеки и сочинение первых христианских вероучителей. Девести лет назад принцесса Софии, племянница последнего кесаря, привезла великому герцогу московитов это сокровище в Придане. Невежественные цари книгами интересовались мало, и до Ивана библиотека так и пролежала в сундуках, почти нетронутой. За полвека до Савентуса к книгам допустили ученого афонского монаха Максимуса, но разобрать библиотеку до конца не дали. А между тем, Савентус пишет, что в сундуках лежали редчайшие, а то и вовсе уникальные списки и рукописи. Самое немудрящее из которых стоило бы не менее тысячи золотых дукатов, это по ценам столетней давности. А в наш просвещенный век... Король французский заплатил бы за неведомую комедию Аристофана или, собственно, ручные записки тацита пятьдесят, да нет, сто тысяч ливров. Корнелиусу уже не казалось, что Вальзор несет чушь. Кто бы мог подумать, что древняя писанина стоит такие сумасшедшие деньги, сто тысяч ливров. Но Аристофан, тацит это все пустяки, мой храбрый капитан». Аптекарь наклонился вплотную к лицу Корнелюса. В голубых глазках Вальзера восторженными огоньками горели отражения свечей. В приданном принцессы Софье находился сундук с тайными запретными книгами, доступ к которому имели только сами парфироносцы. Что в том сундуке царю Ивану было неведомо, ибо все книги и рукописи там были на древних языках. Именно с тайного сундука Савентусу и было велено начать. Кроме некоторых первохристианских книг, почитавшихся в Византии еретическими, пастор обнаружил там греческий трактат по математике, написанный неким Замалеем, о котором Савентус при всей своей учености никогда не слыхивал. Капитан пожал плечами, мол, «Я-то тем более». Ливонец стал изучать этот трактат и ахнул. Книга оказалась ложной, вернее, двойной. Сверху греческий текст на пергаментных листах, а под ним другой, ещё более древний, написанный на папирусе. В прежние времена, так иногда делали, прятали одну книгу внутри другой. Воск застыл. «Дайте-ка вы, ну?» «Что там было на этом секретном папирусе?» — спросил фон Дорн, стирая с дёсен восковой налёт. Адам Вальзер воздел палец и изрёк. «Всё золото вселенной!» Посмотрел на отвисшую челюсть мушкетёра, засмеялся. «Я не шучу!» В этой армейской рукописи подробнейшим образом излагался рецепт изготовления красной Тинктуры. Рецепт чего? Красной тинктуры или магистериума, магического порошка, который иногда еще называют философским камнем. Того самого философского камня, который пытаются добыть алхимики, камнем, при помощи которого любой металл можно превращать в золото. А может быть аптекарь сумасшедший? — подумал капитан. — Ну, конечно. И ведет себя странно, и говорит чудно. Но голос здравомыслия почти сразу умолк, заглушенный бешеным стуком сердц. — Все золото вселенной. — Ну, положим, не любой, — покачал головой Вальзер, — а лишь те, что ближе всего к золоту по субстантивной массе. Например, ртуть. Видите ли, мой славный друг, внутри каждой частицы материи дремлют мощные силы, которые лишь ждут мига, чтобы проснуться. От того, в каком положении застыли эти силы, и зависит, что это за вещество – железо, медь или, скажем, олова. Вещество, именуемое философским камнем, пробуждает эту потаённую силу, многократно умножает её так, что силы материи приходят в движение и застывают, уже сцепившись иным образом. Вследствие этого процесса один элемент способен превращаться в другой, ну, разумеется, чем элементный родственней друг другу, тем меньше философского камня потребно для трансмутации. И в этом самом замалее содержался рецепт добывания золота, Да, с подробнейшим описанием всех стадий этого процесса и даже с образцом золотых песчинок. Савентус видел их собственными глазами и испытал кислотой. Корнелиус схватился рукой за воротник, стало душно, жарко, значит, все точно. И философский камень — не выдумка шарлатанов, — В своих записях пастор клянется Господом Иисусом, что золото настоящее и что рецепт достоверен. Савентусу случалось заниматься алхимией, так что он знал толк в подобных вещах. — Погодите, Георг я ничего не понимаю! — капитан схватился за виски. — А почему константинопольские императоры не воспользовались рецептом? — С философским камнем они могли бы не только восстановить Великую Римскую империю, но и завоевать весь мир. Аптекарь растерянно захлопал глазами. А в самом деле почему пробормотал он? А я знаю. Базилевцы почитали алхимию без бессобством, дьявольской наукой. Восточная империя просуществовала тысячу лет, и за этот срок почти не изменилась. Она была похожа на муху, застывшую в янтаре. Византийцы не верили в науку, разум и прогресс. Вот почему их обогнали западные и восточные варвары. В Константинополе не развивали знания, а лишь копили их без всякой пользы. Спасибо хоть не уничтожали, а хранили, как тот запретный сундук с книгами. В этом греческие императоры были очень похожи на русских царей. Что же, и царь Иван тоже побоялся бесобщины? Не думаю. Когда Савентус сообщил ему о своей находке, царь велел выдрать пергаментные страницы лжетрактата, а папирус заковать в серебряный оклад, сплошь выложенный огненными лалами страны ВУФ. Так сказано в записках. Не знаю, что это за страна такая, но лалами в России называют «рубины»,